Глава двадцать седьмая Вскоре позвонил наш отец и сказал, что заберет нас к себе на день. Похоже, Кеннета уволили, потому что отец сам ездил за рулем Ситроэна с автоматической коробкой передач и интересным поведением подвески. В дом он не зашел, но погудел с улицы, сидя за рулем и неуверенно глядя по сторонам. Мы почти ничего не говорили все сорок или около того минут, пока ехали в его часть графства. Папина кольцо с ониксом дребезжала о вибрирующий рычаг автомата. Этот звук одновременно зачаровывал и раздражал. И я думаю, что именно поэтому сестра дернула меня за волосы. Другой причины для этого не было. Мы начали бороться на заднем сидении и дергать друг друга за волосы. Обычно мы так не дрались, и я обиделась на нее. Мне казалось, что драка — это что-то слишком интимное, чего папа не должен видеть. Тем не менее, я дралась всерьёз. Так что сестра даже расплакалась, что было ужасно. Удивительно было то, что папа не обращал на нас никакого внимания. Он не смотрел на нас и ничего не говорил, только повернулся к крошке Джеку, который сидел рядом с ним, и ещё раз сказал ему проследить за подвеской. Когда мы остановимся, ты почувствуешь, как машина опустится, сказал он, или что-то в этом роде. Мы наконец прекратили драться, и папа спросил, как нам новый дом. Очень маленький, но хороший, сказала сестра. Когда мы подъехали к папиному дому, оказалось, что он тоже переехал. Он удивился, что мы этого не знали, но заключил, что забыл сказать нам или мама забыла сказать нам. Новый дом был значительно менее шикарным, чем прежний, но всё-таки не таким маленьким, как наш. и все еще удовлетворял всем требованиям. К тому же папина домохозяйка все еще прохаживалась по дому с тряпочкой для пыли или развешивала белье на веревке. «Я слышала, что фирма разорилась», — сказала сестра. Я подивилась выбранной ею формулировки. Последовал воскресный обед, которого мы так боялись. Но ели мы за кухонным столом, и младенец, который уже был не совсем младенец, Вёл себя далеко не так идеально и поэтому не вызывал в Джеке комплекс неполноценности. А самый новый младенец представлял для всех гораздо меньше интереса, потому что был вторым и девочкой. Сестра подняла тему маминой работы и рассказала, как ей нравится целый день водить фургон Лейланд и бегать по туалетам паба в пять дней в неделю. И начался её рассказ довольно интересно, но потом подзатянулся... и мне показалось, что она хочет уязвить папу. Я сердилась на сестру. Сначала она дернула меня за волосы в Ситраине с автоматической коробкой передач, хотя я ничем ее не провоцировала. Потом рассказала о маминой работе. Это был удар ниже пояса. Интересно, что с ней? Но потом, словно бы в ответ, я выпалила нечто и в самом деле ужасное. Я не планировала этого говорить. и вначале казалось, что я просто так болтаю, что в голову придет. Но как только эти слова вырвались из меня, я осознала, что они чудовищные. «Люди говорят, что ты плохой и злой», — сказала я папе, прожевав кусок мяса. Папа и глазом не моргнул, только сказал, «Мне жаль, что вам приходится выслушивать подобные. Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Мне в самом деле очень жаль». Папина жена с грохотом уронила нож и вилку на стол и уставилась на стену. «Но мне все равно», — сказала я, подумав, что исправлю эту ситуацию. На этот раз я ничего не украла в папином доме. Обычно я прихватывала с собой банку варенья или консервированных мандаринов. Ассортимент продуктов стал меньше, и после банкротства воровать у папы мне не казалось справедливым и правильным. Но я все-таки покурила в спальне и допила бутылку лимонада. которая предназначалась для нас всех. Дома, чтобы поднять маме настроение, сестра с преувеличениями рассказывала, какой у папы маленький и заурядный новый дом. Но потом случайно упомянула миссис Пенроуз, и мама тут же вцепилась в это. «Значит, они все еще могут позволить себе домработницу». «Да, но, справедливости ради, шофера у него больше нет», сказала сестра. Но потом поняла, как это глупо прозвучало, и мы все засмеялись. После усного предупреждения мамины дела в прачечной подснежник наладились, и она снова вошла в рабочую колею. Мистер Холт она воспринимала как ложку дёгтя в бочке мёда. Если бы его не было, она бы легче каждое утро поднималась и шла на работу. Он был сущий педант и, похоже, замечал малейшие детали и повсюду выискивал ошибки и промахи. Если мама опаздывала на несколько минут, он встречал её, постукивая по запястью. Если она разгружалась не на том месте, он заставлял её снова загрузить бельё и передвинуть фургон. Если они с Диной рано заканчивали работу, он давал им новые поручения. Однажды клиент сообщил, что рулонное полотенце заклинило буквально через минуту после того, как мама установила чистое и уехала. Мистер Холд заставил её вернуться и разобраться с полотенцем. Однажды мама обнаружила в фургоне дюжину сложенных чистых кухонных полотенец и поняла, что они не додали полотенец клиенту. Они уже возвращались и решили завести полотенца на следующий день. Но зоркие глаза мистера Холта углядели стопку полотенец, и он отправил маму обратно. Когда она разумно заметила, что можно завести их на следующий день, Мистер Холт просто помахал рукой и сказал: "Никаких поблажек". Всё выглядело так, будто мистер Холт особенно придирается к маме, это и это её раздражало. Однажды утром, когда мама выезжала из автопарка, он заступил дорогу фургону, жестом остановил её и велел выйти из машины. А потом отправил домой переобуваться. Он настаивал на том, чтобы все водители и их помощники обедали в определённом месте. по какому бы маршруту они не ехали и проверял, останавливались они на обед или нет. Мама сказала, что так ведут себя только фашисты. Никто из маминых коллег в подснежнике на мистера Холта не жаловался. Никто не желал обсудить его мелочность и придирчивость. Более того, мама находила, что остальные сотрудники считают его в высшей степени разумным начальником. Не то, чтобы они с ним дружили, разве что после работы он мог посмеяться над анекдотом или отпустить ироничные замечания, но мистер Холт нравился людям, хотя и держал дистанцию. По словам мамы, если бы она могла выговориться, погохать, пожаловаться или разнести его в пух и прах, ей, возможно, стало бы легче. Но ничего такого она не могла и извинялась за то, что тащит рабочие проблемы домой. Я не возражала, и крошка Джек тоже. Он предложил повесить фотографию мистера Холта на мишень для игры в дартс, но всем эта идея показалась слишком уж радикальной. А вот сестра возражала. Заявила маме, что она является членом рабочего коллектива, а рабочему коллективу нужен руководитель. И для человека её происхождения и воспитания, внезапно оказавшегося в роли подчинённого, Естественно, оказываться противление, и её нужно объездить, как молодую лошадь. Возможно, именно этим мистер Холт и занимается, сказала сестра. А выглядит это придирками. Однажды Дин заболел, и вместо него с мамой поехал мистер Холт. Это был худший день в её жизни, хуже, чем все дни, когда она являлась в суд, хуже, чем кошмарные дни, которые она проводила в постели, наявшись таблеток. хоже, чем школа и всё прочее. Мистер Холд сидел на месте пассажира в мёртвой тишине, глядя на приборную панель, пока мама ехала по маршруту, стараясь при любой возможности использовать ручник. Вечером маме пришлось принять две таблетки аспирина и подогретый виски, чтобы разогнать головную боль, мучившую её весь день. "Этот день", сказала она, "был длиннее недели". А мы заметили, что именно так мы себя чувствуем, когда посещаем папин дом. И что в этом нет вины мистера Холта или папы, а виной всему напряжённая ситуация, не позволяющая расслабиться. Мы попросили в деталях рассказать, как прошёл день. Мистер Холт настоял на том, чтобы они толком пообедали. И ей пришлось сесть с ним и жевать початок кукурузы да ещё с сыром, причём мистер Хол жвал крайне медленно. Он заставил её заправиться перед возвращением в автопарк. Он заставил её оставить новые прайс-листы в каждом пункте. И хуже того, болтал со всеми клиентами, расспрашивал, устраивает ли их качество обслуживания. А друг с другом вы разговаривали? спросила сестра. Чуть-чуть, ответила мама. Я сказала ему, почему пошла работать в "Снежник". Надеюсь, ты не сказала, что из-за денег? всполошилась сестра. Я сказала, что пошла работать в подснежник, потому что мы потерпели крушение, сказала мама. Потерпели крушение? спросили мы. Сошли с рельсов в результате катастрофы. Но теперь я вернула контроль над ситуацией. Стала у руля, подсказала я. Ну, вот так я не выразилась, но да, согласилась мама и пошла звонить Дино. К этому времени сестра уже знала о моей дружбе с Мелоди и относилась к ней вполне спокойно. Они питали друг к дружке взаимное, хотя и не симметричное уважение. Сестре нравилась Мелоди, но она чуточку презирала её желание выглядеть лучше, чем есть, и её попытки вести себя как истинная леди. А Мелоди восхищалась моей сестрой безусловно. Думаю, потому что я восхищалась сестрой именно так, безусловно. а подобное отношение заразительно. Я вовсе не нахваливала постоянно добродетели сестры, но мои рассказы о ней восхищали Мелоди. Например, как сестра спасла жизнь утенку, или как у нее хватило смелости пожаловаться на буфетчицу, которая обозвала девочку с ленивым глазом Наполеоном. Но после переезда в микрорайон Платаны наша дружба вступила в пору испытаний. И причиной тому было не разделившее нас расстояние, а мое непонимание, зачем нужны модные аксессуары. У Мелоди же как раз началась модная фаза. Она вечно носила дамскую сумочку и бусы, которые, как она заявляла, отвлекали внимание от проглядывающих вен на ее груди. Сумочки и бусы сигнализировали мне, что наша дружба под угрозой. Последней каплей, в переносном смысле, стала матерчатая ведерко с бамбуковыми кольцами вместо ручек, которое Мелоди вдруг стала повсюду таскать с собой. Больше всего меня раздражала ее привычка то и дело просить «Не могла бы ты взять на минутку мою сумку?» Дело в том, что с этим ведерком у нее не получалось сделать ничего, что требовало двух рук, поскольку ручки и кольца были слишком маленькие и не влезали на локоть. И вот я снова и снова держала ведерко, пока она завязывала шнурки или открывала калитку. И не то чтобы внутри лежало что-то ценное, вроде шоколадки или пирочинного ножика, ведёрко ничего не весило, было лёгкое, как пёрышко. Сломочка эта, как и многие предметы женского гардероба, напоминала неудобный маскарадный реквизит. Тогда-то я поняла, что если при выборе сумки, обуви, брюк, даже книг и хобби ты руководствуешься практическими соображениями, то тебя считают пацанкой. Пусть даже на мальчика ты совсем не похожа, и взрослые этому умиляются. а сверстники нет. Другие пацанки могут даже восхищаться тобой, но рано или поздно решат посоревноваться по части мальчуковости, и тебе придется драться или прыгать с крыши, или смотреть, как они отрывают лапки осе. Истинные же девочки никакого восхищения по твоему поводу не испытывают. Они просто считают, что ты свернула не на ту дорожку, и либо ты лесбиянка, либо просто ленивая корова, не желающая работать над своей... женственностью. Думаю, они вынуждены были так думать, чтобы оправдать неудобства и тяготы, которые терпели. Но тогда это всё казалось заподнёй. Как бы то ни было, молододи носила женственные сумки, и несмотря на её детскую одежду и вены, просвечивающие сквозь кожу на груди, прочие подрастающие женщины на неё равнялись, и это наполняло её счастьем. Однажды ситуация достигла апогея, когда Мелоди, как обычно, сказала: Не могла бы ты подержать мою сумочку одну секундочку? У меня бусы перекрутились. И я ответила: "Нет, блин, не могла бы. Какого чёрта ты её повсюду таскаешь? Там моё вязание!" ответила молодису с удивлением и обидой. Я сказала, что сомневаюсь, что в сумке вязание. Просто молодые таскают её повсюду, чтобы смотреться женственно. Молоди поправила бусы, зажав сумку между коленями, и быстро пошла прочь. А я разозлилась на себя, как происходило всегда, если я вела себя столь постыдно и неподобающе, и решила, что это конец. Покупка продуктов была ещё одним испытанием. Маму устраивало, что мы бегаем в магазин то за одним, то за другим, как было в старом нашем доме, когда мы перебегали дорогу в магазин Месвотс. Но в супермаркете она теряла самообладание и сваливала в тележку горы продуктов и туалетной бумаги. Получая нас, что в покупках надо знать меру. Но теперь, когда мама работала с утра до ночи, было разумно закупаться раз в неделю. Мама прижилась в подснежники и преодолела большую часть горы, отражённой в озере. Я оправилась после эпизода со свиньёй, а сестра от письма из клуба скаутов, и даже крошка Джек вроде бы стал меньше заикаться. Мы с сестрой иногда обсуждали список и спрашивали себя: Не настало ли время возобновить поиски человека у руля? И вот одним субботним днём, когда мы плыли по А50 на ненадёжном Хилмане Хаски, мама сказала: "Поехали в Вулка, закупимся как следует". Учитывая сказанное выше, мы подумали, что, наверное, это будет кстати, и согласились. Потому что хотя неудачный поход в большой магазин всегда вгонял нас в депрессию и выводил из равновесия, то «удачный» означал, что мы сможем есть на завтрак яичницу с тостами и целую неделю нам не придется жевать галеты с маргарином, а Дебби будет наслаждаться кормом для активных собак. Мы поехали в магазин и загрузили тележку необходимыми продуктами и кое-какими вкусностями. Все вроде бы шло хорошо, и похоже было, что нам удастся довести дело до конца. Как вдруг мама сказала «нет». Я на это не способна, для меня это слишком пошло отсюда. И сестра, как обычно, запротестовала. Нам нужны продукты. Я не могу, сказала мама. Мне нужно срочно выйти. Ну, мама, мы уже почти у кассы. Они немного поспорили, но в конце концов мы бросили тележку возле стеллажей со стиральными порошками и поехали домой со остановкой в красном рикше, где заказали острый сет для двоих без говядины. Как всегда в таких случаях. По дороге домой сестра сделала меткое замечание. Когда мы уезжаем из магазина ничего не купив, мы всегда берём китайскую еду на вынос. Это потому, что дело идёт к ужину, а еды нет, сказал Джек. Вот и я о том же. Это всегда происходит в одно и то же время. И что? спросила я. В это время у женщин средних лет и душевнобольных всегда падает настроение. Это же классика, сказала сестра. Вы, возможно, подумаете, что маме было приятно услышать такое, и она развеселилась. Но нет. Она велела сестре прекратить нести чушь. А потом мы подъехали к дому и увидели невероятное и прекрасное зрелище. Кучу пакетов возле нашей двери. Семейная упаковка туалетной бумаги, корм для активных собак и большая упаковка порошка для стиральной машины-автомата. Это были наши покупки. Те самые покупки, которые мы только что бросили в мулку. Мама выбралась из машины и потрясённо уставилась на пакеты. Затем она посмотрела налево, а потом направо. На мгновение я подумала, что она рассердится, но она просто не могла прийти в себя от изумления. Как ты думаешь, Лизи, что это значит, спросила она. Я думаю, это значит, что кто-то увидел, как мы бросили тележку, сказал Джек. Наверное, согласилась мама. И они отвезли тележку на кассу, расплатились и доставили покупки сюда, сказала я. Это значит, что они знают, где мы живём, сказала сестра. Но они не могли следовать за нами. Мы же заезжали к китайцам, сказала мама. Они знают нас, сказала я. Прямо как в романе Дети железной дороги, сказала сестра. О, боже мой, и правда, сказала мама. И тут у всех на глаза навернулись слёзы. Мы разгрузили пакеты с нашими прекрасными покупками, как только доели китайскую еду. Нам уже так давно не доводилось разгружать столько сумок сразу, это была забытая роскошь, что крошка Джек перечислял всё вслух. Кукурузные хлопья, «Блинчики! Мистер Фрэш! Шампунь от перхоти! Якобс! Костильское мыло!» И ни разу не заикнулся! «Робинсон! Бёрдс! Фэйри Бентас!» – пел он. «Фэйри Бентас?» – спросила сестра. «Это что такое?» И она взяла коробку из рук Джека. Это была округлая жестяная коробка, в которой лежал слоёный пирог с говядиной в подливе. Но мы не клали его в тележку. Наверное, пирог добавил наш благодетель в качестве специального угощения. И если бы мы только что не съели острый сет для двоих без говядины из красной рикши, мы бы расправились с пирогом. Мы пытались представить, кто бы это мог быть? Папа? Бабушка? Викарий? Чарль? Мистер Ломакс? Мистер Ольфанд? Мистер Лонклейди? На следующий день я с крайним изумлением увидела у двери Мелодилон Клэди без сумки. Мы теперь уже совсем не были соседками, а после ссоры из-за сумки даже подругами. И то, что она стояла у нашей двери, означало, что она дошла до самого края деревни, а потом рискнула углубиться в микрорайон Платаны и отыскать дом. И она была в бордовом спортивном костюме. ни каких бус. Привет, молодец, сказала я. Привет, сказала молодец. Ты что бегала, спросила я. Не, это что, ответила она. Такой سترноватый и официальный разговор продолжался до тех пор, пока я не пригласила её в дом, и мы не прошли в нашу часть гостиной. Мы так и не разобрались с диваном, но был у нас небольшой пружинный матрас, на котором мы все сидели, когда смотрели телевизор. Я плюхнулась на него, и Мелоди плюхнулась рядом со мной. Телевизор я включить не могла, потому что экран так и показывал лишь мельтешение крапинок. Как вам новый дом? спросила Мелоди. Замечательно, ответила я. Молоди выглядела так, словно принесла мне по-настоящему плохие новости. Кто-нибудь умер или она увидела своего отца голым. Но на самом деле она просто удивлялась увиденному и услышанному, про то, что случилось с нашими питомцами. Я не хотела рассказывать ей про них, но когда она вышла на задний двор, чтобы посмотреть на морских свинок и увидела в клетке всего лишь несколько уховёрток, выбора у меня не оставалось. Я спросила, всё ли у неё в порядке. Просто я увидела тебя здесь. Из верёшек больше нет. И она начала перечислять все минусы. Конечно, я вполне понимала, что молодые имеют в виду, и что у неё лёгкий шок. А потому заверила, что всем животным нашли новых хозяев, и они никогда не были так счастливы, ведь теперь их пичкают вкусностями скучающие пенсионеры, или же они на ферме охотятся на крыс, и что мы тоже вполне счастливы. Здесь близко аптека, сказала я. Тут я вспомнила, что после недавнего чуда с покупками у нас на кухне полно еды. И чтобы приободрить малыди, предложила ей стакан какао и шоколадку с апельсиновой начинкой. И она согласилась. Вы когда-нибудь вернёте себе прежний статус? спросила она. Скорее всего, нет, сказала я. Мама ничего не училась, кроме как жить, как мы жили. Поэтому она работает водителем фургона в прачечной. Я знаю, Мы видели её в фургоне, сказала Мелоди. Она должно быть до смерти ненавидит эту работу. Она её не ненавидит, но эта работа, на работе никогда особо хорошо не бывает, сказала я. Она и сейчас в фургоне? спросила Мелоди. Нет, я указала на перегородку из ДСП. Она там спит. Мелоди нахмурилась, а потом произнесла нечто такое, чего я никогда не слышала. И что произвело на меня глубочайшее впечатление. Мне пришлось приложить большие усилия, чтобы не уткнуться в подушку и не расплакаться. Мой папа, прошептала она, думает, что твоя мама самая замечательная женщина из тех, что он когда-либо встречал. Всё потому, что она продала дом и устроилась на эту ужасную работу водить фургон. Я поступила так, как поступают люди, когда они хотят услышать прекрасные слова ещё раз. Что он сказал? спросила я и устроилась на матрасе поудобнее, рассчитывая что мало ли слово в слово повторить сказанное. Но она удивила меня, развив мысль и так вышла даже лучше. Он сказал, что женщины, готовые схватить быка за рога и работать с утра до ночи, а не ждать подачек, редкость, прошептала она. Я смущённо молчала. Я вечно жаловалась на деревню, всех ее жителей и их сумочки. И вот передо мной Мелоди в своем спортивном костюме. Пришла в гости, расстроилась из-за того, что мы попали из князя в грязи, передала чудесные слова и вообще ничего, кроме хорошего, я от нее не знала. Словно наша дружба и впрямь настоящая. И я ей за это безмерно благодарна и поныне. Когда она уходила, я сказала... «Спасибо, что пришла к нам в такую даль». А Мелоди ответила, «Вчера я тоже приходила, но вас не застала». С полминуты поразмышляв, я пришла к выводу, что наши покупки в магазине оплатил мистер Лонг Лэйди и чуть не расстроилась. «О, так это вы привезли наши покупки?» — спросила я. «Нет, но я видела, кто их привез», — сказала Мелоди. «Правда? И как он выглядел?» Я ухватила ее за локоть. Как выглядел этот человек? У него русые волосы и очки, ответила Мелоди, вот этого было достаточно. Он ведь приехал на машине? На жёлтой. Может, горчичного цвета? спросила я тоненьким голоском. Да, горчичного цвета, согласилась Мелоди. И тут я всё поняла. Это был мистер Холт. У него были густые бакенбарды. По-моему, да. Мелоди порылась в кармане и протянула мне какой-то шерстяной комок. Это была вязаная шапочка зелёная с выпуклым жёлтым солнышком. Я связала для тебя, сказала Мелоди. Я тут же натянула шапку на голову, чтобы скрыть смущение. Вау, спасибо, сказала я. Не за что, ответила Мелоди. «Ты ее вязала до того, как мы поссорились, или и после?» — спросила я. «И до, и после». И Мелоди ушла. А я стоя в дверях прокричала. «Спасибо за шапку и за то, что навестила Мелоди!» И она прокричала в ответ. «О, кстати, я хочу, чтобы меня называли Мел!» «Хорошо, Мел!» — крикнула я и подумала, что имя ей идет. Когда вернулась сестра, я всё ей выложила о том, что покупки привёз мистер Холт. "Мистер Холт?" воскликнула сестра и завращала глазами и энергично заработала челюстями, перемалывая жевательную резинку, что свидетельствовало о бумственной активности. "Маме не надо рассказывать", сказала она. "Почему? Он сделал это тайком. И я думаю, он знает, что лучше". "Лучше, чем что?" спросила я. Изи, проговорила сестра очень серьёзно. Возможно, это он. Он! Боже! сказала я, не зная, что и думать. И я рассказала остальные новости о мылоде. Какой она была милой, какой замечательный комплимент от мистера Лонглейди передала, а ещё связала мне шапку и пришла в такую даль. А ещё расстроилась из-за наших зверушек и вообще переживает, что мы переехали сюда. Вернее, друга не имел никто. сказала сестра. В такой формулировке её замечание прозвучало поэтично. Но, возможно, крылся в ней и лёгкий сарказм. Тем вечером мы долго болтали, лёжа в кроватях. Условились ничего не рассказывать маме о мистере Холте, решив, что просто позволим природе взять своё. Мы говорили и говорили, но заснули прежде, чем наш разговор иссяк. Однажды рано утром, когда я ещё лежала в кровати, Послышался удивлённый мамин вскрик. Я подумала, что она, возможно, проделала ещё одну дыру ещё в одной двери или ручка отвалилась, но поняла, что она разговаривает по телефону. "Я опоздаю", сказала мама. "Может, вообще не смогу сегодня прийти". И потом добавила ещё что-то, бессвязно и всхлипывая, и мне стало ясно, случилось нечто ужасное. И так оно и было. Я боялась спускаться на первый этаж, представляя, что могу там увидеть, но всё-таки преодолела себя. На улице было совсем темно, а лампочка в прихожей перегорела. И мама в ночной рубашке сидела на полу, поджав ноги по-турецки, в руках её моргал велосипедный фонарь. Я подумала, что с ней случился нервный срыв, и уже решала, что же делать: позвонить в полицию или сварить кофе, как в дверь тихонько постучали. И вдруг перед нами возник мистер Холд в своём большом пальто. За его спиной занимался рассвет, а в молодых изгородях свирестили птицы. Это было похоже на сцену из Белоснежки. Мама отступила, впуская его, а потом увидела меня на лестнице и охнула. И сказала мне, что Дебби умерла. Я не поверила. Подумала, что мне это всё снится. Это же было весьма вероятным, с учетом появления мистера Холта в его огроменном пальто. Да еще после того, как мы с сестрой решили, что он-то и есть будущий человек у руля. Плюс все эти щебечущие птицы и чудовищная новость про Дебби. Как-то слишком много странного сразу, чтобы быть правдой. Поэтому я села на ступеньку, обхватила руками коленки и стала ждать, что будет дальше. — Что вы планируете делать? — спросил мистер Холт. В таких случаях не планируют, сказала мама. Мистер Холт всё стоял у двери. Я уверена, вы понимаете, насколько это для нас печальная новость, сказала мама. Мистер Холт взглянул на меня и кивнул. Я понимаю. Затем добавил, что сейчас поедет, откроет гараж и через час вернётся. Я хочу вам с этим помочь, сказал он. А потом он ушёл. и мама посмотрела на меня и спросила, «Что он сейчас сказал?» А я просто кивнула, имея в виду, что он сказал именно то, что ей показалось. Потом нам пришлось пережить несколько ужасных минут, когда остальные спустились, и им пришлось выслушать новости. Дебби умерла на подушке в своем уголке и выглядела очень мирно. Никто из нас не слышал, как она лаяла, Поэтому мы пришли к заключению, что она мирно умерла во сне. Нам было слишком грустно, чтобы демонстрировать скорбь. Поэтому мы съели по кусочку кекса Баттенберг и выпили по чашке чаю. А потом вернулся мистер Холт, и в его присутствии мы не могли упиваться горем, потому что должны были вести себя образцово показательно. Хотите чашечку кофе? спросила сестра. Нет, спасибо, милая, сказал мистер Холт. Мистер Холдс спросил, как мы намерены поступить с Дебби. Мы все сказали, что хотим похоронить её на лужайке и поставить каменное надгробие. Но мистер Холдс сказал, что это невозможно, потому что лужайка слишком маленькая. Он предложил кремировать её у ветеринара и продолжать жить дальше. Мы согласились. На самом деле никто из нас не хотел, чтобы Дебби лежал рядом со старым кроликом по кличке Зайка. Мистер Холт положил завёрнутую в одеяло Дебби в багажник своей машины, и мы все поехали к ветеринару. У ветеринара мистер Холт положил Дебби на стол, и всё. Потом мистер Холт отвёз нас домой и уехал. Несколько дней спустя он принёс камень. Размером камень был с два кирпича бежевого цвета. Могильный камень Дебби, хотя никакой могилы не было. Какую надпись хотите сделать? спросил мистер Холт. Джек, который обычно очень хорошо формулировал мысли, предложил «дебакка», что не соответствовало его обычному уровню и звучало по-идиотски. «Дебби — лучшая собака в мире?» — попыталась я. «Слишком длинно», — сказала сестра. «Дебби — собака», — сказал Джек. «Слишком по-детски», — сказала я. «Как насчет принцессы Дебби Рейнольдс?» — предложила мама. «Это ее официальное имя». Но официальное имя настолько не подходило Дебби, что мы все растерялись и не знали, что ответить. Тут мистер Холд сказал: П Д Р. Выйдет дешевле, а означает то же самое. "Да", сказали мы с сестрой. П Д Р. Идеальная собака, покойся с миром, сказал Джек. Но это прозвучало как-то странно, и слова его оставили без внимания. И когда через несколько дней мы снова увидели камень, на нём большими буквами было выбито П Д Р. Вырезанные в камне буквы были словно наполнены тенью и казались выпуклыми. Наверное, оптическая иллюзия или намеренный приём резчика по камню. Выглядело это мрачно и красиво. А значит, идеально подходило, чтобы увековечить память о нашей чудесной Дебби. Мы провели церемонию возложения камня в саду, как всегда делают с надгробными памятниками. И с виду это был полный отстой, как будто кто-то бросил большой кирпичный лужейки, проходя мимо. Но никто ничего не сказал. Каждый из нас прошептал Дебби что-то тайное. Я поблагодарила её за поддержку и извинилась за то, что однажды посадила её в тачку. Мистер Холт не стал к нам присоединяться. Это касалось только нас. И он не захотел видеть все наши рыдания и прочую чепуху, и кроме того, он сказал, что и так уже потратил достаточно времени впустую. Ужасность смерти Дебби невозможно описать. Нам ничего не помогает.